Софья Ильина. В дифирамбы Демьяру на два голоса, распеваемые птичками, вклинилась рулада голодного желудка. Отличный повод сбежать от наставниц, пока на путь живодера не наставили. Уж очень хотелось сделать из них два милых молчаливых чучела. Для начала я рванула в свою спальню. Причем умудрилась провернуть это так резво и внезапно, что говорливые гости остались за дверью. Судя по звуку, кто-то из них все же в нее врезался. Выудив из шкафа первое попавшееся платье, направилась в ванную, смывать слишком яркие впечатления неприличного сна. Там и обнаружила еще одного гостя. «Занято!» – заявил Иннокентариус, что-то пряча за спиной. «Тебя стучаться не учили?» «А тебя не учили не выламываться в чужие ванные комнаты без ведомых хозяев?» – парировала я, присматриваясь. Енот топтался у стеллажа, а перед ним выстроилась батарея из флаконов, вчера занимавших места на полках. Этикетки на некоторых пузырьках смотрели странновато, словно их оторвали и приклеили заново. Как-то подозрительно. «Кеша, ты ведь не пытаешься мне крем для депиляции под видом шампуня подсунуть?» «Чего?» Удивление зверек изображал убедительно. Пасть разявил, глаза округлил, да еще и уши чуть растопырил. Последнее выглядело совсем уж по-мультяшному, лишний раз подчеркнув, что к настоящим животным фамильер не относится. «Или зелёнки в кетле для душа подлить?» «Это у тебя от пересыпа такие идеи дурацкие?» Возмутился Кеша. «Ты меня за кого принимаешь?» «За малознакомое существо с неясными намерениями». «Честно», — ответила я. «Ты чего с моими флаконами делаешь?» «Я магический помощник, а не мелкий пакостник». «Мой помощник?» «Сейчас твой». «Я, между прочим, стараюсь, проверяю, не подсунули ли яру какую-нибудь муру». Он ведь в этих ваших женских штучках ничего не смыслит. А ты? А я не вижу причин тебе доверять. Покажи, что прячешь. Да, пожалуйста. В лапе у енота оказалось что-то похожее на длинную пипетку. Вроде и согласовывалась с версией проверки содержимого пузырьков, но интуиция шептала, что все не так просто. На всякий случай душ я приняла без мыла, предварительно выставив зверька за дверь и перетряхнув полотенце на предмет иголок и прочих сюрпризов а когда вышла и на кентариуса в комнате уже не было решив не заморачиваться поведением фамильера отправилась на кухню в надежде тихо и мирно перекусить но не тут то было сонечка еще на пороге встретил меня вкрадчиво мурлыкающий голос демьяра как спалось в этом простом казалось бы вопросе мне почудилось столько скрытого смысла что глаза сами по себе подозрительно прищурились Этак я тут параноиком стану, невзирая на многочасовой сон, который должен нервы в порядок приводить в теории. На практике же с такими сюжетами можно еще и дополнительное расстройство психики заработать, нечто вроде нимфомании. С легкой примесью маньячества в виде желания придушить партнера и сновидения. Особенно, когда он вот так улыбается и в глаза заглядывает, словно действительно во всех пригрезившихся эротических этюдах участвовал или, как минимум, знает их содержание. От этих мыслей у меня моментально кровь прилила к лицу. Судя по ощущениям, щеки раскалились так, что впору яичницу на них жарить. Зато выражение сытого довольства жизнью на физиономии Демьяра сменилось тревогой. «Соня, тебе дурно? Что болит?» – сполошился он. «Потерпи, я в кабинет за зельями сбегаю». Я даже ответить не успела, как его будто ветром сдуло. Только дверь пахнула, да мои волосы качнулись, как в рекламе. Какой однако, скоростной, его бы на студенческую попойку, чтобы за сухариками к пиву гонять. Только вот с такой привычкой мгновенно действовать, он в меня и зелье своего вольет так, что я даже пикнуть не успею. Решив, что разумнее будет на время исчезнуть, я ухватила со стола булочку и очень быстро, чуть ли не бегом, слинялась кухни. Добралась до памятной гостиной с на редкость удобным диваном и там запарикодировалась, если точнее, завернулась в плед и обложилась подушками. Если что, буду ими от этого знахаря-самоучки отстреливаться. А пока вот сдобу пожую. Жаль, что в сухомятку. Не успела я откусить от булки, как примерно на полпути от меня до двери возник светящийся прямоугольник, из которого вылез седобородый старик в белом балахоне. Ему бы еще колпак с клюкой для полноты образа был бы вылетый волшебник из всем известного фильма. Зря я на свои нервы бочку катила. Это явление меня вообще не проняло. Как-то после говорящих енотов, оборотней и пернатых наставниц не впечатлил дедуля. Я даже жевать продолжила невозмутимо, как попкорн в кинотеатре. Но в следующий миг все же подавилась, да так, что закашлялась до слез. Просто старик явился не один. Следом за ним из того же прямоугольника вывалились еще двое, хотя вывалились неверное слово. Они горделиво выплыли, как два лепетя. такие двое из ларца идеальные с лица. Не с лица, впрочем, тоже. Балахоны на парочке длинноволосых блондинов тоже присутствовали, только были распахнуты и не только скрывали потянутые стройные фигуры в узких брюках и тонких рубашках, сколько подчеркивали. Обрамляли, как рама, картину. А у меня смартфона под рукой нет, чтобы запечатлить чудное видение. Вот невезуха-то. Нус, где больная?» Решил перенять на себя внимание дедуля. «Соня, ты здесь?» Влетел в гостиную Демьяр с пузатой корзинкой в руках. «Мальчики!» «Вы к нам?» — решила добавить абсурда происходящему мироздание, подогнав комнату говорливых птичек. Клянусь, подушку метнула машинально, причем не целясь. Так что в лоб старичку она угодила совершенно случайно. «Нет меня!» — брякнула я, натягивая на голову плед. «Может, если спрячусь, они другую пациентку поищут, а?»